Глава 20. Славный казак Олег Куриной крутился у зеркала, которое отражало его стройную фигуру. Хоть и не любил он казачью форму, потому что казался в ней себе каким-то ненастоящим, ряженным, выглядел в ней выше и значительнее. Ремень подчеркивал тонкую талию, брюки с широкими лампасами он заправил в сапоги из мягкой кожи, в таких можно бесшумно подкрасться к противнику, выхватить кинжал, особую гордость Олега, и... Шапку-кубанку молодой казак лихо заломил немного набок, что придавало ему разбойничий вид. Он взбахнул дедовой саблей, со свистом рассек воздух, представил себя скачущим на коне и вздохнул. Гнитка пришлось сегодня подарить этому толстомордому начальнику милиции. Если бы не приказ брата, ни за что бы не отдал своего коня. Напротив брата не попрешь, как же сам куриной приказал. А он скорый на расправ, не посмотрит, что брат родной. Может и выпороть всем на потеху. Олег полюбовался на себя и подумал, что если бы его далекая зазноба Любаня увидела сейчас казачка, кинулась бы ему на шею обняла горячими руками, прижалась бы к нему всем своим ладненьким, крепеньким телом. Но хорошая девчина Любаня осталась в первоуральске а ему предстоят важные дела, да такие, какие ей и во сне присниться не могут. Ну что ж, помогла она ему, спасибо ей за это. Теперь главное не дуркануться и обштопать дело на полный крутняк. Когда более десяти лет назад на Кубанщине начали возрождать народные обычаи, все местное население с радостью ринулось пополнять ряды казаков. Со временем многие поостыли, потому что обещанное улучшение жизни не наступало, но Куриной построил себе такие хоромы, которые только в кино можно было увидеть. Остальным казакам только оставалось, что соблюдать традиции предков братан особенно полюбил устраивать смотры и непременные на них рукопашные состязания олег никогда не отличался особой ловкостью и силой поэтому всячески избегал эти мероприятия чтобы не видеть свирепых взглядов брата а дома не выслушивать его издевательств и насмешек когда он слышал из уст брата поучения что физическое воспитание и боевая подготовка необходима каждому казаку его прямо с души воротило Ведь не признаешься, что у него сердце заходится, когда навстречу несется казак с саблей нагло. Олегу всегда казалось, что эта сабля сейчас снесет ему голову. Но иногда приходилось вливаться в толпу казаков, потому что брат позорил его перед отцом и дедом. И почему он не уехал с Коликой Кривымов на Российск? Тот же звал его, сурил постоянную работу, большие деньги. Ценил золотые руки Олега, говорил, что деньги сами липнут к его рукам. Это когда Олег шустрил по поездам, возвращаясь всегда с добычей. А Кольк Кривой предложил работать по-крупному. В Новороссийске открыли сеть ювелирных магазинов, они росли как грибы после дождя. Кольк съездил в Новороссийск на свадьбу к сеструхе, она выходила замуж за морячка. Погулял там три дня, приехал, глаза горят, щеки румянцем полыхают. Пальцы дрожат, как будто лихорадка у него. «Слухай, Бэмби, там этих ювелирных почти на каждом перекрестке. Их один грузин пооткрывал. Шалвой зовут. Где он золото берет, это другой разговор. Но я там покрутился, покумякал, с нужными людьми поговорил. В общем, есть работа. Это тебе не по поездам мотаться, мелочевку таскать у пьяных из-под носа. Дело верняк. Для начала в охрану можно пойти». Я там одного знакомого встретил. Он уже два года в охране ушел бы. Может, нас рекомендовать. Есть смысл устроиться в разные магазины. Поработаем, присмотримся. Я тут уже и план прикинул. И в один день сразу два и грабануть. Подключим надежных людей. А потом до конца дней не работать. А то и в Америку уехать. Сколько можно в этой дыре торчать? Олег загорелся идеей. Ему и самому надоело по поездам шататься, хотя риск он любил. Опять же, работа с людьми, выпить, пообщаться, нащупать у человека слабинку, пожалеть его, посочувствовать. Люди слабые, ценят человеческое внимание, готовы всю душу открыть, если выпит хорошенько. А дальше дело техники. Руки у Олежки действительно были золотые, шустрые, пальцы тонкие, нервные. В любой карман пролезут, не спугнув доверчивого человека. Кольки он верил. Тот был старший его на три года, удачливый, неуловимый вор-карманник. В каких только переделках не побывал, всегда сухим из воды выходил. На гастроли уезжал подальше от дома, чтоб слухи о его удачах не доходили до земляков-завистников. На заре своей воровской юности в жестокой драке с подельниками лишился глаза, потому с тех пор и получил погоняло кривой. Но он не унывал, вставил стеклянный глаз, красивый, хорошей работы, отвалил немало денег, зато к девкам старался поворачиваться именно этим глазом. И девки клевали. Их не пугал недвижимый глаз, он придавал ему романтический вид. Кольк никогда не наступал дважды на одни и те же грабли. И чудом спавшись от своих подельников, На линии Волгоград-Новороссийск больше не работал и вообще компаньонов не заводил. В одиночку путешествовал по южным железным дорогам в хорошем костюме, всегда при галстке, с дорогим кожаным чемоданчиком неописуемой красоты. Когда Олег увидел его в таком прикиде, чуть дара речь не решился. Но Колька не заносился. Привычно, повернувшись в профиль красивым глазом, Он прочитал небольшую лекцию о том, как важно вызывать доверие у потенциальной жертвы. А для этого надо хорошо одеваться, регулярно бриться и чистить зубы. И вообще нужно срочно сменить золотые коронки на передних зубах на металлокерамику. Золото во рту нынче сразу вызывает недоверие. «Ты бы еще золотые фиксы на все зубы поставил, як цыгане делают», — насмешливо посоветовал он Олегу. Тот внял советом дружбана, срочно съездил в Тихорецк к Науму Моисеевичу Кацу и записался на прием. К известному на всю округу зубному врачу можно было попасть только по записи. Мастер на все руки. Он и лечил, и ставил протезы. Дети в его кабинете никогда не плакали. Старикам зубные протезы из его рук удобно ложились надежно и не натирали их. Добрейший человек. Своеобразная легенда Тихорецка он жил с женой и с тремя сыновьями в скромном домике на окраине города. Все постоянные пациенты знали удивительную историю его жизни, кому-то он рассказывал ее сам, а дальше она переходила из уст в уста, обрастая новыми подробностями. Олег я тоже знал, потому что ее рассказал ему Колька, охотчий до всяких историй со счастливым концом. Родители доктора каца до войны жили на Западной Украине. И когда в город вошли немцы и стали переписывать всех евреев, прозорливая мама, Регина Самойловна, отправила младшего двухлетнего сынка со своей домработницей Паней на хутор к ее родителям. Сероглазый малыш золотистыми кудрями не походил на еврея. Но нужно было сочинить легенду, откуда в семье Становичей появился ребенок. Придумали, что его подобрала Паня в кустах, рядом с железной дорогой когда немцы разбомбили поезд с эвакуированным детским домом, который шел на восток. Осторожный отец Пани решил подстраховаться, и чтобы немцы не вздумали проверять мальчика, нарядили его в платьице. Маленький Няма был обрезанный. Ему дали новое имя — Нина. Он быстро привык к нему, поскольку в два года еще не разговаривал. Когда заговорил, считал себя девочкой. Его даже на горшок высаживали, как девочку. Хутор уцелел, потому что дороги войны проходили в стороне, и если немцы и заезжали, то видели полную нищету, пожилых оборванных хозяев хутора, кучу детей в отрепьях с голодными глазами. Поживиться было нечем. В доме пахло сыростью и детскими горшками. На постой становиться в таких условиях немцы брезговали. Тем временем, Во Львове фашисты свирепствовали вовсю, закончили перепись евреев и в одно раннее утро стали сгонять их на площадь ратуши. Когда Регина Самойловна услышала в подъезде крики, плач, ругой на немецком языке, бросилась в кладовую к тайничку. В дверь уже ломились, она ходила ходуном и трещала, в замке звенели ключи, муж метался по комнате, кричали в испуге мальчики. У Регины Самойловны бешено колотилось сердце, и она боялась не успеть. Но все-таки успела дать яду двум старшим сыновьям шести и семи лет отроду, и поцеловать их в чистые высокие лобики. Они умерли тотчас же, а сама с мужем не успела. Дверь слетела с петель, и ворвались люди в чужой страшной форме. Их схватили и поволокли по ступенькам. Много лет спустя, уже работая учительницей немецкого языка в средней школе, Регина Самойловна рассказывала, как их с мужем разделили и его погнали в Освенцим, а ее в женский лагерь Равенсбрюк. Она помнила, как их почему-то высадили из вагонов для скота в Польше и гнали пешком через город, название которого она так и не узнала как в толпу измученных, голодных евреек, поляки бросали сырую свеклу и картошку. И как ей повезло, одна свекла досталась ей. Они с мужем выжили, и это уже было чудом. После войны они вернулись в разное время во Львов. Их квартира была уже занята, но дом стоял целехонький. Регина Самойловна написала кирпичным обломком на стене своей Новый адрес ее приютили родители бывшей ученицы. И когда вернулся муж, он нашел ее по этому адресу. Паня их тоже искала, потому что Регина Самойловна и Моисей Натанович не знали, где находится ее хутор. Они даже его название не успели спросить у девушки. В безумной спешке, спасая сына, некогда было задавать вопросы. Когда в город стали возвращаться люди, паня иногда приходила на улицу Котляревского к дому бывших хозяев все надеясь, что хоть кто-то из родителей Няма остался жив, и однажды увидела на стене адрес. Няме было уже шесть лет, он узнал, что теперь он мальчик, Няма Кац, а не девочка Нина Станович. Но привычка писать Сиди у него сохранилась на всю жизнь. Семья Кац переехала из Львова в маленький районный городок, и Регина Самойловна вернулась к своей прежней профессии — учительнице немецкого языка. Им дали хорошую квартиру в старом польском доме. Паня вернулась к прежним хозяевам домработницы и прожила у них до глубокой старости. Ее любили как члены семьи. Регина Самойловна слегка повредилась умом. На стене висел большой портрет погибших сыновей — сероглазых, светловолосых мальчуганов. Фотографии не сохранилось, художник рисовал их по рассказам родителей. Мать каждый день разговаривала с ними утром и перед сном. Все спрашивала, простили ли они ее. Терзалась, что они тоже могли выжить, не поторопись она тогда избавить их от мучений. Мальчики, склонив друг к другу головки, улыбались ей с портрета, ласково. Всепрощающе. В школе явного расстройства психики никто не замечал, хотя отмечали ее тяжелый неуживчивый характер. Внешне она напоминала элегантную польскую пани. Обувь всегда носила на каблуках, походка у нее была стремительная и легкая, волосы красила в ярко-рыжий цвет, потому что от корней они отрастали абсолютно седыми. Характерный иудейский разрез зеленых глаз, типичный еврейский нос, звучное имя Регина Самойловна, такой помнили ее ученики, которых она выпускала каждый год еще 25 лет. Строгая учительница не церемонилась с нерадивыми учениками. Ее считали излишне нервной и злой, школьники ее боялись. Поэтому слушались, и немецкий учили так старательно, как никакой другой предмет. В приступе ярости она могла схватить цепкими пальцами за ухо и так крутануть, что ух потом горело весь урок. В быту учительница говорила на странной смеси польского, украинского и русского языков. Немецкий знала безукоризненно. Ее странные фразы передавались как анекдоты. Самой знаменитой была «Закройте окна, босквозники летают» польские ударения, она так и не искоренилась своей речи. Обожаемый няма, чудом оставшийся в живых, закончил Львовский мединститут и остался работать во Львове. Родители состарились, умер отец, через два месяца мать. Через неделю паня не смогла жить без своих хозяев, с которыми за многие годы сроднилась и любила их болезненной любовью. Когда они где-нибудь задерживались, домработница всегда сидела в прихожей на сундуке, ждала, уставившись с немигающими глазами на дверь и крепко сжимая переплетенные пальцы. Няма был к ней очень привязан, но считал странной. К тому времени у него самого была семья, жена, врач-терапевт Роза Давидовна, и три сына, сероглазые, кудрявые мальчики. Так похожие на него в детстве. Похоронив родителей, Наум Моисеевич еще год жил во Львове, но когда на Украине усилились антисемитские настроения и по вечерам в семье обсуждались неприятные инциденты, с которыми все чаще сталкивались с кацами, решено было уехать. Квартиру продали и неожиданно для всех подались на юг, в Россию. Хотя друзья очень рекомендовали иммигрировать. В Тихорецке купили небольшой домик, оставались деньги и решено было их не тратить. Ребята все чаще заговаривали о том, что их друзья уже давно хорошо устроились в Европе и Америке. Но как только разговор заходил об эмиграции, получалось, что дорога им только в Израиль. Вторая мировая война уничтожила всех ближних и дальних родственников. За границей никого из близких не было, а в Израиль ехать никто из кацв и не помышлял. Там вечная война, теракты и взрывы, обязательная воинская повинность. А одной войны на семью Кац уже хватило с лихвой. Наум Моисеевич перевез большой портрет братьев в Тихорецк и повесил в гостиной. Старшие, навеки семилетние братья, улыбались ему мягко и нежно. Он их совсем не помнил, но сильно тосковал. Родительская фотография, где папа седой, важный, и мама с перманентом и ярко накрашенными губами стояла на тумбочке в спальне. Рядом крошечная фотография пани. Когда-то она снималась на паспорт, и Наум Моисеевич выпросил у нее одну фотографию. В поликлинике его приняли с распростертыми объятиями. Свои зубные врачи были, но такие плохие, что даже сами не решались друг у друга лечить зубы. С приездом Наума Моисеевича уважение к званию врача-стоматолога сильно взросло. Люди шли только к нему. Один зубной врач перешел в рентген-кабинет, второй стал работать на скорой помощи. Если бы в поликлинику не прибыли два выпускника Краснодарского медицинского института, Науму Моисеевичу пришлось бы совсем тяжело. Но ребят, к счастью, попались толковые, им тоже можно было доверить свои зубы. Олег Куренной обратился именно к Науму Моисеевичу, поскольку до смерти боялся лечить зубы. А раз уж решился, то лучшего врача не найти. Рентген показал, что под коронками у него не все благополучно. А чего удивляться? Олег годами не посещал зубного врача. Как сказал Кац, вовремя пришел, но опоздал лет на пять и весело рассмеялся. Он понял, что пациент дрожит от страха и надо его поддержать. Олег откинулся в зубном кресле и дико таращился на совсем старенького, седовласого, кудрявого человечка. Рот он открыл так широко, что у него свело челюсть. На ум Моисеевич что-то ласково приговаривал, и Олег вскоре немного успокоился. В голове роились мысли о том, что он попал к чудо-доктору, и надо радоваться, что того забросила судьба в город Тихорецк. Лечение зубов прошло успешно. Улыбка Олега теперь ни у кого не вызывала уголовных ассоциаций. Зубы ослепительно блестели белой керамикой, совсем как настоящие. В Тихорецке в одном из магазинов Олег подобрал приличный костюм и несколько дорогих рубашек. тратится на чемоданчик ужас, как не хотелось, и он купил темно-синюю спортивную сумку с надписью «Найк». Может, он спортсмен? Едет домой в отпуск после спортивных сборов. Правда, подводило отсутствие пальца на руке. Но всегда можно было сказать, что палец отстрелил случайно на охоте или попал в аварию. Придумать можно было что угодно в зависимости от ситуации. Фантазию Олега всегда работала хорошо. Он в школе сочинений писал на свободные темы так, что учительница Оксана Петровна их зачитывала всему классу, удивляясь только его чудовищной безграмотности. Правил Олег не учил, учебники по русскому языку игнорировал, книги читал редко и только про путешествия и бандитов. Он обожал колесить по краю, пересаживаясь с поезда на поезд, заводя знакомство с людьми. Внимательно выслушивая их пьяные откровения, не уставал поражаться доверчивости случайных попутчиков. Олег давно понял, что людям надо чтобы их кто-то выслушал. Говорить каждый умеет, всем хочется быть в центре внимания, а вот молчать и слушать человека не каждому дано. Иногда можно подбрасывать сочувственные реплики, но главное — слушать. И почаще подливать в чарку вино или водку. Это уж что больше любит клиент. Обычно такие клиенты приглашали его к столику, на котором уже стояла бутылка. Хорошенько приложившись к ней и проникшись доверием к скромному, хорошо одетому спутнику, они не скупились и заказывали официанту очередную бутылку. Как правило, дело заканчивалось одним — клиент засыпал, уронив голову на стол. Олег делал вид, что пытается разбудить своего собутыльника, приподнять непослушное тело, но человека хватало только на то, чтобы слабо взмахивать руками что-то нечленораздельно мычать и тут же опять безвольно валиться на стул. Этого времени вполне хватало, чтобы обработать спящего мертвецким сном пассажира и припоручить его заботам официанта. Потому что Олегу, дескать, пора уже сходить, а товарищи еще ехать и ехать, нехай трошки поспит, а проснется, расплатится. Официантов такой расклад вполне устраивал. С проспавшегося можно было содрать и лишнее, Он уже ничего не помнил. Они не учитывали только одного. После тщетной попытки заботливого собутыльника привести в чувство своего корефана в карманах у спящего оставалась разве что небольшая горстка монеток. Олег уехал бы сколькой. Так хотелось перемен в жизни. Но ботяне и братаны слышать об этом не хотели. Бать был уже старый, чтобы шашкой размахивать, а вот братан увлек со своими казацкими скачками и прочими прибамбасами и даже дома завел в строгие порядки. Олег теперь не мог отлучаться так часто, как он этого хотел. Брат держал своих казаков в ежовых рукавицах. Он знал о вылазках младшего брата, но до сих пор смотрел на это сквозь пальцы. Совсем недавно они действовали в одной бригаде, наводя страх на всю округу. Время от времени устраивали вылазки на Тихорецкую, когда получили необходимую информацию. Свои люди вовремя доносили о выгодной добыче, ради которой можно было рискнуть. Старший брат мог грамотно спланировать налет на вагоны с ценным грузом, когда состав останавливался на Тихорецкой всего на несколько часов, пока его вагоны перецепляли по разным направлениям. Банда быстро разгружала нужный вагон и перетаскивала добычу в укромное место, в ангар, который арендовал городской подельник Куринова. Находился покупатель, и куренной все продавал оптом, чтобы поскорее избавиться от награбленного. Возглавив станичных казаков, брат призвал Олега не светиться со своими командировками. Тот как раз только купил машину, подержанную Тойоту, которую холил и лелеял. Но, хлопав на нее все деньги, Олег собирался отправиться в очередной вояж, чтобы пополнить свой кошелек. И совсем не кстати брат вдруг изменил свои взгляды на жизнь. Он-то ладно, если ему так дороги казачьи обычаи, и он решил поиграть в новые игры, нехай себе играет. А Олежка привыкать к новой жизни не хотел, скучная она ему казалась. Но старшой есть старшой, пришлось подчиниться. Брат внушал ему, что быть казаком — почет и уважение что теперь каждый станет перед ними шапку ломать. Они наведут порядок, менты у них по струночке ходить будут. Разбогатеют, станут первыми людьми в станице. Олег относился к словам брат скептически. Может, и не брешет, действительно разбогатеют. А то, что уважать стали, он это уже заметил. Девки и бабы по дворам прятались. Мужики здоровались, хмуро глядя на них из-под когда казаки верхом на хороших конях носились по узким улицам, поднимая тучи пыли. Устраивали смотры на бывшем колхозном поле, превратив его общими усилиями в плац. Какие-то деньги действительно появились после нескольких чисток небольших воровских банд. Но почему-то эти деньги оседали у братана. Он не спешил делиться с казаками. Вскоре в центре станицы, на месте старенькой хибары бабки Веры Красновой, которую сохранили соседи, потому что родня ее перемерла еще раньше, возвысился дворец куренного старшего А тут еще беда приключилась. Вздумалось Олегу покатать своих дружбанов на машине. Предварительно напились. Возлияние было щедрым. У Романа Кулакова жена родила. Вот и отмечали появление нового члена казацкой семьи. Потом в машину набилось человек семь. Катались по темным улицам, горлани песни. Олег решил выехать на простор. Очень хотелось, чтобы машина не тряслась по кочкам и рытвинам, а катилась по гладкому шоссе. По дороге отхлебывали из одной бутылки, потом из второй. Кто им счет вел, когда было так весело, и дух захватывал от скорости и наслаждения, что он сидит за рулем своей машины. Короче, когда надумали поворачивать назад, Олег не справился с управлением, и машина врезалась в одинокое дерево, которое стояло над дорогой и помешало развороту. Хорошо, что все целы остались. Виновник торжества только руку сломал, когда вылетел из машины. Остальные отделались шишками до да синяками. И вот машина теперь требует капитального ремонта. А где деньги взять? Хватило только, чтобы заплатить водителю грузовика, Он как раз мимо проезжал, вошел в положение и отбуксировал машину в станицу под пьяные комментарии казаков и ругань Олега. Потом, конечно, от брата досталось, и отец позорил, за чуб таскал по всей хате. Мать плакала, представляя, чем могла закончиться эта поездка. Даже дед что-то с печки выкрикивал про казачью честь. Олег смириться с потерей машины не мог. Он стал в от брата заниматься привычным ему делом. Как выпадали несколько свободных дней, устраивал набеги на проезжающие через Тихорецкую поезда. Каждый раз подсаживался в разные поезда, чтобы не примелькаться с проводникам. Копил сначала на ремонт машины. Потом решил, что когда-нибудь сможет себе позволить новую, покруче. И вообще аппетит рос. Ему казалось, что денег недостаточно всегда. На посулы брата надежды мало. Он уже понял, что многие его обещания — сплошная туфта. Какая-то мелочь ему перепадала, но разве это деньги? Все чаще вспоминал Кольку Кривого в ладно-сидящем костюме его шикарный чемоданчик. А тут и Колька заявился в станицу, такой же понтовый, навороченный. Стал хвалиться, что собирается купить себе тачку на полном фарше. Олег слушал и не знал, верить или нет. Но дружбан завел разговор о том, как можно в раз разбогатеть без особого риска и усилий. Олег слушал и мотал на уз. К той поре кривой разведал, откуда к хозяину ювелирных магазинов в грузину шалве поступает золото. Олег поразмыслил и решил смотаться в неблизкие края, аж в город Первоуральск. Брат сообщил, что есть идея, Сулит очень богатый улов, но разобраться над на месте. Поэтому с он потолкается среди нужных людей. С тем и отбыл. Все сложилось как нельзя лучше. Удачливый Олег из первых рук узнал о грядущей добыче, который вовсе не собирался делиться с братом. Тот и так не бедствует. А по дороге обратно не удержался от своей ребячей шалости. Пошерстил в карманах московского рогоносца, которого особо спаивать не пришлось. Он и так уже был пьяный в месину. Добыч досталось не ахти, зато мобильный у москвича был на загляденье. Олегу такие еще не встречались. Видать, очень дорогой, из последних моделей. Не зря, говорят, Москва самый дорогой город. Сколько там этих цацк, не счесть. Может... Пора уже перебираться на столичный уровень. Совсем стемнело, когда Турецкий решился наконец выйти из укрытия. Крупные звезды высыпали на темном небе, на улицах было безлюдно. В окнах горел свет, но народ сидел по домам. Турецкий держался поближе к заборам, чтобы в случае чего слиться с ними. Цивилизация не коснулась этих мест, ни единого фонаря, И как тут люди живут, удивлялся Турецкий, хотя такая темень ему была на руку. Впереди возникло бледное пятно. Подойдя поближе и приглядевшись, Турецкий понял, что перед ним стоит машина, которая нынче днем подъезжала к отделению милиции. Прицепа уже не было. Оно и понятно. Коня подарили, прицеп вернули тем, кого брали. У дороги стояло неприглядное одноэтажное здание с вывеской «Кафе Лиман» тускло освещенной единственной голой лампочкой. По затрапезному виду вывески Турецкий сделал вывод, что она не обновлялась с советских времен, и, понимающий кивнув себе, тихо сказал, — Ага, отдыхаем, значит. Но ничего. У меня времени вагон. Подожду у тебя, казачок. А там разберемся. Он выбрал удобное для наблюдения место за густым кустом, сел на траву и поежился. Ночь была прохладной. А курточка осталась в вагоне-ресторане. Скорее всего, у нее уже новый хозяин. Нащупал и сорвал какую-то травинку и стал задумчиво ее покусывать. В животе урчал от голода. За последние дни поесть удавалось нечасто. Рано утром ему принесли в камеру тарелку с овсяной кашей на воде и ломать черстового хлеба. И днем он погрыз сырой початок кукурузы. Если бы не опасение, что его увидят с дороги, можно было бы развести костер и запечь десяток кукурузных початков. Но дым от костра мог его выдать. Турецкий вспомнил, как наворачивал позавчера в вагоне ресторане и сглотнул слюну. Если бы не такая темень, он бы совершил небольшой набег на ближайший сад. Представил себе наревные яблочки, сочные груши и снова сглотнул слюну. А в огородах, наверное, и помидоры, и сладкий перец. Блин, как жрать хочется! А из полуоткрытого окна кафе, как назло, слышались оживленные разговоры, и турецкий чутким ухом уловил звон посуды. Он ожесточенно стал жевать траву, время от времени сплевывая прожеванное. Хорошо бы подобраться поближе, послушать. О чем так оживленно говорят мужики, среди которых находится Олег? А в том, что он среди них, турецкий не сомневался, но сразу отогнал заманчивую мысль. Окна выходили в пустынный двор, ясный месяц сиял, как начищенный, все просматривалось, как на ладони. На окне висела цветастая занавеска, которая скрывала от него посетителей. «Видит око да зуб не мед», неожиданно вспомнил он поговорку. А тут и око не видела и на зуб нечего было положить.